Сын бога Макс никогда не вернется на землю и не покинет своего отца ради людей. Любой человек, считающий иначе, подлежит смертной казни через сожжение. Такова воля божья, озвученная через его смиренных служителей. Чужимца сжечь, ведьму сжечь, не прибегая к пыткам. Можете увезти сектантов. Можете увезти сектантов. Устало выдохнув, старик сел. Гранит встал. Один из воинов дернул за веревку, связывающую мои руки. «Подождите, а последнее слово...»